Глава 5. Нос улавливал сладкий аромат, чем-то похожий на ваниль или на розовое масло для увлажнения кожи. У мамы в моем детстве было такое. Но что здесь может пахнуть розовым маслом? Я открыла глаза. Через неплотно закрытые занавески пробивались блеклые утренние лучи, освещая причудливый узор на обоях, сплетенные между собой золотые лианы на фиолетовом фоне. На массивном столе не было никаких следов горшка с мертвым цветком, стоял лишь стакан с водой. На полу тоже было пусто. Видимо, мне приснилось не только озеро, но и то, что Антон провел здесь ночь. Я медленно села на диване. Мышцы заныли, как если бы я весь день накануне карабкалась в гору. Ежовые иглы в спине проделали путь уже, казалось, до самого позвоночника, но если не брать их во внимание, состояние моё однозначно было лучше, чем вчера. В квартире не спали. С кухни доносился звон посуды и монотонное потрескивание. Прислушавшись, я поняла, что эта кошка поглощает корм, активно двигая челюстями. Мысли ринулись к науму, но я успела их остановить. Если постоянно думать о том, что потеряла, я вообще не встану. Я запахнула платье так, что вырез на груди почти исчез, и пошла на звук. Кухню заливал солнечный свет. В углу ютился круглый стол с диваном вместо стульев. Холодильник был маленький и почему-то красный. Шкафчики вдоль стены, коричневые и белые, собранные как будто из разных гарнитуров. У плиты, перекинув вафельное полотенце поверх черной футболки, возился Антон. Пальцы его были в белой массе, похожей то ли на творог, то ли на сырое тесто. В углу над миской склонилась кошка. Как он её назвал? «Мася?» Проснулась, не то спросил, не то констатировал Антон, вытирая руки. В шароварах и босой он выглядел совсем по-домашнему. От грозного телохранителя не осталось и следа. Выспалась? Я кивнула, размышляя, можно ли попросить его осмотреть спину. Кофе готов, садись. На столе и правда стоял высокий жестяной кувшин, распространяя вокруг себя аромат с нотками шоколада. Я пристроилась на край светло-бежевого углового дивана и придвинула к себе одну из двух белых чашек. Они же для того здесь стоят, верно? Не стесняйся, Антон Кивком указал на кувшин. Взявшись двумя руками за ручку кувшина, Я плеснула абсолютно чёрную жидкость в чашку. Кофе пах так же, как выглядел, будто для его приготовления почти совсем не понадобилась вода. Нефть, пробормотал Антон себе под нос. Всё время делаю слишком крепкий. Можешь разбавить, если хочешь. Молоко сейчас дам. Он достал из холодильника молоко. Потом вооружился двумя махровыми прихватками и вытащил из духовки прямоугольную форму. В лицо дохнуло жаром и кисловато-сладким запахом яблок, когда он поставил форму на стол. Шарлотка? Но это оказалась румяная запеканка с корочкой сахарной пудры. Не удержавшись, я потрогала ее пальцем. Подожди, пока остынет, усмехнулся Антон. Мася подняла голову от своего корма и, заинтересовавшись лакомством, подошла поближе. Антон беспардонно отодвинул её к окну. Хельга иногда просто дула на чай, чтобы остудить. "Можешь тоже попробовать". Он отрезал большой квадратный кусок и положил на тарелку передо мной. Потом сел на другой конец дивана, И закинув ногу на ногу, сделал первый глоток кофе. Вот так, значит. Посреди ночи ему звонили из-за несчастного деревца, а теперь мне можно заморозить запеканку. Я выбрала пятачок стола в стороне от чашек и запеканки и сосредоточилась на нем. Я думала, летом мне запрещено пользоваться силой. На этот раз буквы вышли темно лиловые с примесью гуаши. Антон нахмурился. Я тебе блокнот принесу. Я постучала пальцами по надписи. Что он не договаривает? Почему деревце нельзя, а запеканку можно? Антон отхлебнул ещё кофе. Цветок ты считай убила. Это запрещено. Нельзя распоряжаться жизнью не в своё время. Нельзя менять погоду. Нельзя летом создавать снег или ледяной дождь. Нельзя, в общем, влиять на баланс в мире, когда правишь не ты. А чай остудить или там кому-нибудь что-нибудь заморозить вполне. Я вспомнила парня из электрички. Превратить теплоту в лёд это считается? Кто были те проводники в поезде? На этот раз буквы вышли алые, с маслянистым отливом. Они расплылись на деревянной поверхности и с таким усердием, будто ее скребли ножом. Антон неодобрительно покосился на стол. А отмывать ты -то это тоже своим волшебством будешь. Он поднялся, а я, повинуясь какому-то внутреннему порыву, вдруг схватила его за запястье. Внутри возникло странное ощущение дежавю, как будто я это уже делала. Но стоило встретиться с ним взглядом, как ощущение растаяло. Я разжала пальцы. Антон задумчиво посмотрел на место, где я его коснулась, подвигал рукой во все стороны и молча вернулся на место. "Это сладкие мальчики Юли, — нехотя объяснил он. Я говорил тебе. Есть другие. Юля — лето, дарина осень, Фрося весна и ты. Я смахнула надпись легким движением ладони, проигнорировав слышимый только мне хруст. Если я теперь офигеть, какая сильная зима, то почему продолжают терять частички души? Фрося переспросила я новой строчкой Ефросиния Она немного того У нее семеро детей Я хотела поинтересоваться с каких пор многодетность считается признаком безумия но стол был не бесконечным А сладкие мальчики это телохранители летней девы Они не охраняют летнюю деву отрезал Антон И посмотрел так сурово, что я физически ощутила тяжесть его взгляда. Они ей служат. А почему произошел взрыв? Кто-то хотел убить меня? Вместо ответа он включил маленький квадратный телевизор, висящий в углу, почти под самым потолком. Я узнала вход на станцию. Стекла выбиты. Рамы покорежены, на полу потемневшие следы крови. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики, сообщил женский голос. Всего во взрыве пострадало двенадцать человек, пятеро погибли. Я вспомнила молодую женщину, которая везла погодык. Представлять вопросы не пришлось, все было написано у меня на лице. Антон покачал головой. Мне вовремя подсказали вытащить тебя. Остальное не моего ума дело и не твоего. Это дела людей. А я уже не человек, что ли? Двое мужчин задержаны по подозрению, затараторила ведущая, и на экране возникла черно белая картинка со снимком скрытой камерой. Лица расплывались, видны были только темные фигуры. Было бы изображение почетче. Я подошла к маленькому телевизору почти вплотную, изо всех сил напрягая глаза, но ничего нельзя было толком разобрать. Знакомый взгляд. Антон допил свой черный, как ночь кофе и налил добавки. Когда Хельга так на кого-то смотрела, человек околевал. Я уткнулась в чашку. По-моему, заморозить слишком милосердно по отношению к тем, кто это сделал. Вера, нельзя просто уничтожить всех вокруг, терпеливо пояснил Антон. Даже если ты в состоянии это сделать, должен соблюдаться баланс. Я глянула на него через стол. Сколько там сказали? 12 человек как-то не очень похоже на баланс. Ешь. Антон выключил телевизор. Не тебе решать, кому жить, а кому нет. Я взялась за вилку. Запеканка оказалась на удивление вкусной и напомнила ту, что готовила мама в моем детстве. Правда, мама всегда щедро поливала ее холодной сметаной. Сметана! Вдруг рявкнул Антон. Я аж подскочила. А ну брысь оттуда. Он метнулся в угол кухни, где стоял горшок с пальмой, и подхватил черного котенка за шкирку. Тот зашипел и начал вырываться, норовя ухватить Антона за палец. Туловище у него было черное, а лапки белые, как носочки. Подобрал на свою голову: "А ты землю жрешь!» Кажется, котенок все таки цапнул Антона за палец, потому что тот отпустил его. Котёнок впрыгнул на диван, приземлился рядом со мной. Потом, как ни в чем не бывало, поднялся, полез переднюю лапку и вальяжно направился к моей тарелке, задрав хвост. Я быстро сунула последний кусок запеканки в рот. "Ишь", хмыкнул Антон и слабо обратно. Сметана забралась на мою коленку и требовательно мяукнула. Потом начала карабкаться на стол. В стиралку засуну, пригрозил он. Я подхватила Сметану под живот и прижала к себе. Мася зашипела на нее. Там мгновенно вырвалась, оставив мне две длинные царапины, и сиганула на подоконник, а оттуда в окно. Сметана! А ну куда пошла, стой! Антону стремился в прихожую. Хлопнула дверь. Я подошла к окну, но из-за густой листвы прямо под окном ничего не было видно. Мася, недолго думая, впрыгнула на стол, схватила небольшой кусок запеканки, также же быстро вернулась на пол и неторопливо удалилась. Вот засранка. Я постояла у окна. На кухне было так тихо, что казалось, я слышу собственное дыхание. Поднявшийся ветер из открытого окна не приносил ни голосов, ни мяуканья. Вдруг в коридоре что-то зашуршало. Казалось, звук щекочет меня прямо под кожей, или это побежали мурашки? За шуршанием последовали ленивые, шаркающие шаги. На пороге кухни показался растрёпанный парень лет 16. Он был такой худой, что почти терялся в поллинявшем синем свитере и широких джинсах. В одной руке он мял пустой пакет от чипсов. Другой держался за стену и во все глаза таращился на меня. "Ты кто?" ошарашенно спросил парень. У меня был тот же вопрос, но задать его без голоса я не могла. В коридоре щелкнул замок, и вошел Антон, на ходу поглаживая пушистый комок за пазухой. "И больше не убегай", приговаривал он вполголоса. "И землю не ешь". Во всем слушайся Масю. Ну все! Друзья? Он выпустил сметану. Та задрала пушистый хвост и важно отправилась в глубь квартиры. Антон заметил парня, и лицо его и так мало превратилось в восковую маску. Доброе утро. Я выдохнула. С убийцами так мирно не здороваются. Антон не спеша разулся, Дошел по длинному коридору до кухни и, поравнявшись с парнем, вынул у него из рук пустую пачку. Не ешь эту дрянь на голодный желудок. Лучше нормально позавтракай, вон запеканка готова. Это кто? Парень ткнул в меня пальцем. На запеканку ему, судя по всему, было глубоко наплевать. Это Вера. Она поживет пока с нами. Кофе хочешь? Антон выбросил мятую пачку в мусорку и достал из шкафчика над мойкой чашку и пластмассовую коробочку. Такие вроде называют таблетницами. Вер это Ваня, мой брат. На кухне повисла почти осязаемая тишина. Судя по взгляду, которым Ваня сверлил меня, перспектива пожить со мной под одной крышей радости и душевления у него не вызывала. На ней мамино платье, сообщил Ваня тоном обвинителя. А ты и сам хотел его поносить. Антон поставил чашку и таблетницу на стол. Ешь. Ваня не отреагировал, и Антон сделал странную вещь. Взял меня за руку, уводя из кухни. «Пойдем», — тихо позвал он, и добавил уже громко. Мы с тобой потом это обсудим. Я в полном замешательстве позволила увести себя в комнату, где ночевала. Антон подошел к высокому комоду с потертыми боками, выдвинул все ящики разом, и в носу засвербило от запаха старой ткани. Я тут ничего не трогал. Сама разберешься, — сказал он. Мама, в дверях возник Ваня. Не, давай сейчас обсудим, прогундосил он. Почему на ней мамино платье? Ты уже позавтракал? спокойно отозвался Антон, не поворачиваясь. Я спросил, почему на ней мамино платье. Антон обернулся, и я уловила его еле слышный вздох. А тебе жалко? Ваня вздернул подбородок. Может и жалко. Давай теперь всем встречным платье раздавать!» Ну, можешь пораздавать, если кто-то возьмет. А ты чего молчишь? Ваня переключился на меня. Нормально тебе в чужих шмотках? Я застыла. Даже будь у меня голос, я понятия не имела, что на это ответить. Так, давай на выход. Антон решительно шагнул к нему и, взяв за плечи, развернул лицом в коридор. «Запеканку съешь, потом таблетки. Пусть баба твоя жрет запеканку, тихо, но отчётливо огрызнулся Ваня. Антон вытолкал брата из комнаты и закрыл за собой дверь. Послышалась возня. "Чтобы я такого больше не слышал. Пусти, понятно? Пусти, блин! Понятно, я сказал. Сука!" Этот крик вывел меня из оцепенения. Преодолев несколько метров, я толкнула дверь. Антон нависал над Ваней. "Иди!" Он не сильно подтолкнул брата в сторону кухни. Сверкнув на меня злыми глазами из-под густых бровей, Ваня ушел. Извини, Антон сложил руки на груди. Я должен был сказать, что он здесь живет». Я решительно направилась в комнату. Дело не в том, что он не сказал, а в том, что это с самого начала была плохая идея. Зачем я вообще с ним пошла? Почему не приняла подарок леет не девы? Была бы сейчас с голосом и в другом месте. Вера, может рискнуть и вернуться в квартиру, где я жила последний месяц? Вдруг ее не опечатали? Или все же добраться до мамы? Я все равно собиралась. Но сначала надо выдумать себе нормальную одежду. Джинсы и футболка как раз подойдут. Я уперлась руками в злосчастный комод, зажмурилась и попыталась по памяти восстановить в голове фактуру джинсовой ткани. Темная такая, с косой строчкой по бокам. Да твою же мать, даже не вздумай. Тяжелая ладонь опустилась как раз туда, где все это время торчали осколки, и слезы сами брызнули из глаз. Как же больно. Надо было мне сразу сказать, написать представить, что ты там обычно делаешь. Оно вон уже воспалилось. В комнате пахло спиртом. Яркий дневной свет сменился приглушённым послеполуденным, линолеум окрасили оранжевые блики. Я сидела неподвижно на полу у дивана, подогнув под себя ноги и ждала. Верх платья пришлось снять. Собрав спереди ворохом, я аккуратно придерживала его на груди. Что-то хорошее в нём. Стоило развязать пояс, как верх свободно соскользнул к талии. Жёсткие шершавые пальцы легли мне на спину. Стало щекотно, потом резко больно. Запах спирта усилился, кожу защипало, я подавила вздох. Удивительный ты человек. Ничего не сказала, всё молчком. А если тебе ногу или руку проткнёт Тоже будешь молчать в тряпочку пробормотал Антон. Я не могла уловить по голосу, злился он или ворчал в пустоту, как старая бабка. Дыши глубоко. Хельга вот умела замораживать боль, чью угодно, кроме своей. Головную на раз снимала. Как-то даже Ваньке на расстоянии помогла. Я их, конечно, не знакомил. Ну-ка. Он придержал меня за плечо. И один за другим вытащил три осколка. Вдыхай воздух, выдыхай боль. Знаешь, как в йоге? Видела, как дышат в йоге? Я не двигалась. Кажется, он выдумывал мои ответы, чтобы не болтать в одиночку. Боль была терпимая, но биредило что-то в глубине грудной клетки. Антон был прав. Я не обратилась бы за помощью даже если бы не потеряла голос. Эй, ты что? Совсем плохо. Он отпустил меня, но поздно. Меня трясло, как после взрыва. Пришлось зажмуриться, крепко обхватив себя за плечи. Я пыталась думать о Косте, но это не помогло. Тогда я стала вспоминать Эдгара. Как-то он подарил мне кольцо и пообещал Что где бы мы ни были, он услышит. Стоит мне повернуть его на пальце. Тоха, послышался из-за двери голос Вани. Ты тут? Не заходи, велел Антон, но было поздно. Ваня уже открыл дверь и замер на пороге. Я подтянула ворох ткани до самого подбородка. Ваня переводила взгляд с меня на Антона. И вдруг бросил почти с отвращением: "Ты охренел? Вот почему она тут, да еще молчит. Ты ее...» «Угу!» — ровно подтвердил Антон, и я с перепугу даже не расслышала издевку в его голосе. «Насилую бедную девочку. Чего? Если бы я могла снова потерять голос, то именно это и сделала бы." Ваня упер руки в бока, став похожим на тощего, ощипанного вороненка. Пользуешься тем, что ей некуда идти. Именно так. Сейчас по второму кругу пойду. Я отшатнулась, но Антон и не думал ко мне прикасаться. Отойди от неё, взревел Ваня и, кажется, всерьез собрался оттаскивать от меня более крепкого и высокого брата. Уже побежал. Как звать-то ее? Помнишь? Поинтересовался Антон, не меняя тон. Ваня обернулся ко мне. Видимо, ждал, что я представлюсь. Сейчас он спросит, не мая ли я, и мы вернемся туда, откуда начали. Почему ты все время молчишь? Ну вот. Антон быстро заклеил ранки пластырем. Можешь одеваться. Я все вытащил. А ты давай на выход, защитник. Ваня воинственно расправил плечи. Я ее с тобой не оставлю. Сразу видно, что она тут не по своей воле. Я отвлеклась от своих мрачных мыслей. Накинула платье обратно на плечи и туго затянула пояс. «Видно ему. Непролитые слезы горели в груди, но я не собиралась плакать на глазах у подростка. Где-то тут был блокнот, который Антон мне дал. Вот он на комоде с карандашком на резинке. В полной тишине я взяла блокнот и, вернувшись на диван, открыла на первой странице. Бумага была серая и тонкая, карандашик помещался в ладони. Ваня близоруко склонился над моим плечом. Меня зовут Вера, написала я печатными буквами. Я здесь по своей воле. Мне жаль, что я без спроса взяла платье твоей мамы. Не дожидаясь его ответа, я отложила блокнот и проскользнула в коридор, а оттуда на кухню. На улице стемнело. В воздухе разливалась прохладная тишина. На секунду мне почудилось, что я стою в своей старой квартире. Из комнаты послышались приглушенные голоса потом мягкие шаги по линолеуму. Не злись, донеслось от двери. Ванька дурной. А ты как будто нормальный. Тебе точно не нужно никому позвонить, спросил Антон, и я невольно отметила по шагам, что он подошел ближе. Большой палец начал прокручивать оловянное кольцо. Никому мне не нужно звонить. Лестер не носит с собой мобильный. А на том свете трубку, пока поднимать не научились. Я покачала головой. Если он просто уйдет... но Антон уселся за стол. Хельга долго не могла толком описать девочку, которую мне надо было выловить в метро. Джинсы, футболка, длинные волосы это все не годится. Сколько угодно таких девочек каждый день бегает по переходам. Мне нужно было имя. Хельга долго и не говорила, понятия не имею почему. В результате она сказала, что девочку будут звать как ту, кого я больше всех любил и потерял. Я сразу понял, о чем она. Мама умерла от рака, когда Ваньке было девять. Я ни у кого, кроме нее, больше не встречал этого имени. Я обернулась, забыв, что по щекам размазаны слезы. Антон продолжал. Я уговаривал Хельгу позволить помочь ей, сделать хоть что-нибудь. Можно же спокойно передать свою силу, не обязательно ждать, пока нападут. Но нет. Она говорила, не пришло еще время, нет в мире человека, который ее заменит. Вот и дотянула до последнего. Я до сих пор не понимаю, почему ты? Почему тысячелетняя старуха выбрала девочку, которая дай бог школу окончила? Он взглянул на меня через стол. За что тебе эта Ноша? Вон чуть не убила тебя в первый же день. Я вспомнила. Хельга говорила, что ей нужна помощь, что я сияла. Возможно, она искала того, кто умеет оживлять фантазии? Но почему я, а не Лестер? Ты знаешь, почему она выбрала тебя? пытливо спросил Антон. Он смотрел в одну точку. Я проследила его взгляд. Он разглядывал мое кольцо. А может, дело не в силе воображения? Лестер ведь намного сильнее и опытнее. Возможно, старухе нужен был кто-то, у кого не дрогнет рука, кто способен уничтожить того, кого любил и жить дальше. Я покачала головой, глядя Антону прямо в глаза. Не знаю, ответила я одними губами и накрыла кольцо ладонью. Вера, 13 лет. Я не раз спрашивала Лестера, есть ли еще такие, как он и я. Спрашивала, откуда он взялся и как вообще родилась в мире эта способность создавать вещи из ничего. Лестер рассказывал мало, а появлялся только тогда, когда ситуации из плохих становились попросту безвыходными. Многие ответы мне пришлось искать самой. После того случая с открывшейся раной я много экспериментировала. Сначала пробовала представить то, что видела много раз. Купюры, например. Потом перешла на то, что представляла только в теории. Каждый раз я слышала характерный хруст, но даже вообразить не могла, что это осыпается, как штукатурка. Моя душа. Как-то под Новый год я решила оживить три ёлочные игрушки золотую мышку, котенка и маленькую змейку. На мышке заявился Лестер. Я была одна дома, и он преспокойно зашел через входную дверь, открыв ее ради эффекта своим ключом. Моя радость, существует множество других способов покончить с собой. У меня даже где-то был список. Зачем использовать такой примитивный Он указал на вздрагивающий хвостик в моей ладони, потом посмотрел на мой плюшевый домашний костюм и тапочки и склонил голову на бок. — Как мило. А что, кто-то умер, оживляя елочную игрушку? Я крутанулась на стуле, внутренне радуясь. Наконец-то Лестер мне хоть что-то расскажет. Он сделал неуловимый пас рукой, И Комзол сменился таким же, как у меня, плюшевым костюмом. Только мой был зеленым, а его ярко-синим. Объясняю один раз. Вот у этого, он изящно оттянул пальцами мягкую ткань на груди, отставив мизинец, нет души. Оно не обладает волей, не чувствует страх, голод, жажду не проживает свою жизнь. У него нет воли. Логично, ты же не бог. Лестер улыбнулся в 32 зуба. Я и не претендую, и тебе не советую. Я покрутила золотую мышку в пальцах. Значит, те, кто претендовал, умерли. Лестер забрался на мою кровать и сел по-тверецки. Странно было видеть его таким домашним, странно и подозрительно. Кто? беззаботно уточнил он. Но есть же другие, должны быть. То, что мы делаем. Я взвесила мышку на ладони. Не так уж и сложно? Да, сущие пустяки. Значит, по-твоему, они умерли? Я сделала еще один круг на стуле. Год выдался непростым. Родители были на грани развода, но думали, что я ничего не замечаю. Программа в школе, я окончила седьмой класс, становилось все сложнее. Чем больше предметов добавлялось, тем очевиднее становился мой интерес к одному единственному литературе. Там меня хвалили. От других предметников все чаще прилетало: "Витаешь в облаках". Как будто это преступление. Ты мне скажи. А если не скажешь, я перевела на него взгляд, который в школе окрестили свинцовым. Представлю, что у тебя что-нибудь отвалилось. Ножка там или ручка, или носик. Лестер расхохотался. Смотрю, тебе понравилась та экскурсия. Надо почаще такое устраивать. Лестер сдержал обещание. И как-то ночью мы отправились в морг. Меня вырвало трижды, но опыт был интересный. Просто скажи мне правду. Есть еще такие, как мы? Конечно, отсмеявшись, он сел прямо, поправил свои неизменные белоснежные локоны и устремил на меня взгляд небесно-голубых глаз. Как там было? И сотворил Бог небо и землю, и сказал Бог: Да будет свет. Пожалуйста, Бог создал материю из ничего. Только кроме материи он создал души. Очень много душ. А у тебя он перегнулся через собственные искрещённые ноги, чтобы дотянуться до моей груди. Только одна не растрачивай ее слишком быстро и запомни, Вера, никогда не создавай ничего живого. С этими словами он растаял, прежде чем я успела задать мучивший меня вопрос о его собственной душе.